Глава 17. Заговор. Со стороны храма Белиала в меня полетели магические заряды. Но моя скорость была на порядок выше, так что шансов причинить мне вред у них было ровно ноль. Усилием воли я разогнал циркуляцию энергии обеих стихий, из которых в данный момент состоит мое тело, до максимума, и приготовился к самому главному удару. Все же энергетическая завеса врат храма на порядок мощнее, чем магический купол, и мне нужна вся доступная мощь. Не снижая скорости сверхзвуковым болидом, я врезался в завесу. Грохнуло так, что если бы у меня были уши, то барабанные перепонки разорвало бы в клочья. Но сейчас я чистая энергия, у которой нет чувств. Взрывная волна оказалась столь мощной, что здание храма не выдержало и часть каменной кладки улетела на сотни метров во все стороны. Но я этого не видел. Контакт с завесой погасил огромную скорость, а свойство амулета, которое нейтрализует любую инерцию, помогло справиться с последствиями такой экстренной остановки. Во внутреннее помещение храма я ворвался уже с почти нормальной скоростью. Повсюду царил разгром. Взрывная волна от удара о завесу частично ушла внутрь храма и разнесла там все к чертовой матери. Хотя нет. У демонов нет матери, но и суть. Колоссальный по силе выброс энергии способен натворить в замкнутом пространстве много бед. От былого лоска внутреннего убранства храма не осталось и следа. Возле дальней стены валялось множество обугленных, сломанных тел внушительных размеров. По всей видимости, это останки архидемонов и жрецов храма. Удачно получилось. Меньше будет работы. Алтарь уцелел. Защита смогла поглотить чудовищный по силе урон и не допустить повреждения сосредоточия. Но магическая пленка истончилась до предела, и мне стало понятно, что она отключится от любого чиха. Мысленная команда, и рядом со мной появился мрак, а потом и остальные пэты. Я не знаю, как много демонов осталось в подземельях, и не желаю, чтобы мне мешали. «Оцепить территорию, не впускать никого», — приказал я, и направился к защитной пленке, ограждающей меня от четвертого сосредоточия. В моих энергетических руках появились два сгустка, один фиолетовый, другой зеленый. Я на ходу соединил их друг с другом, как будто сделал снежок, и ударил получившимся сгустком в барьер. Защита не смогла удержать мощь заклинания и отключилась. Деактивировав аватар, я подошел к алтарю и выдернул сосредоточие. Алый кристалл пульсировал в моей руке, словно это было сердце, которое я только что вырвал из груди своего врага. Отлично. Сделан еще один шажок к достижению поставленной цели. Можно немного повеселиться и возвращаться на базу со спокойной душой. Давненько я не убивал демонов. Воспользовался астральным проколом я только спустя почти час, когда до завершения действия блокиратора пространства оставались считанные секунды. Забрал я и наблюдательницу, которая присоединилась к избиению врага. По-другому назвать уничтожение демонов, которые мы организовали вместе с пэтами, я не мог. Основная масса сильных врагов убыла на подмогу, и на острове остался минимум охраны. Надо бы устроить серию рейдов по тылам демонов, ликвидировать склады с расходниками и провести другие диверсии. В моем распоряжении идеальное оружие любого диверсанта. Возможность возникнуть в нужной точке – провести операцию и вывести группу из-под ответного удара. Это должно поумерить пыл демонов и оттянуть часть сил, брошенных на захват побережья Долины Жизни. Глядишь, и острова с неблагонадежными людьми получат шанс выстоять. И после случившегося ты по-прежнему считаешь, что властелин не имеет доступа к информации в твоей голове? Этот вопрос задал король Вартан-де-Вагель, на расширенном заседании Совета Альянса, куда меня пригласили на следующий день после вылазки к демонам. Последнее время я не участвовал в жизни Альянса. У нашей авиагруппы было множество задач, и времени не оставалось ни на что. Но тот факт, что удалось спихнуть всю подготовку к грандиозному сражению за будущее этого мира на других, играл мне только на руку. Знающих спецов и тактиков у нас много, поэтому за качество фортификационных сооружений и общую стратегию я не переживал. Время, чтобы подумать о прошедшей атаке, у меня было. Если честно, то вначале я решил, что столь искусная засада – дело рук Мории. Только богиня знала о моих планах атаковать храм Белиала, но тщательно проанализировав каждый шаг врага, я пришел к выводу, что она не при делах. Прежде всего, у Мории отсутствовал мотив, вернее, у нее была причина держать все в тайне, так как ослабление конкурента было ей на руку. Есть и другая причина. Будь враг в курсе наших планов, демоны устроили бы засаду у второго храма, а это значит, что они действовали по обстоятельствам, просто не рассчитали свои силы, ну или недооценили мои. Хотя нельзя не признать, что ловушка была организована очень грамотно, и избежать смерти либо плена мне удалось лишь чудом. «Считаю», — уверенно ответил я Вартану. Случившееся вчера как раз и доказывает, что врагу недоступна информация в моей голове. Будь он в курсе наших планов, ловушка была бы сделана иначе. Нас там ждали, это факт. Всем известно, что мы охотимся за средоточиями, и было бы глупо не подготовиться к возможному нападению. Но истинная цель нашей атаки врагу была неизвестна. «Соглашусь с Ониксом», — проговорил Ярый. «Я изучил предоставленный совету отчет» и могу сказать, что враг очень хорошо подготовился. Защита храмов Белиала была практически идеальна, но демоны не знали о новых способностях мертвого стража и считали, что пробить полностью заряженный магический купол невозможно, не думая, что властелин утаил бы такую информацию от союзников, Бучен в курсе. «Логика в ваших словах определенно есть», — был вынужден согласиться Вартан. «Но предлагаю все равно ничего не менять». «Драконья эскадрилья продолжит делать боевые вылеты, а глобальная стратегия защиты долины останется за советом». «Не возражаю?» — пожал плечами я. «Мое дело некроманты и властелин. Если вы гарантируете, что защита выдержит удар ударограф и демонов и вынудит властелина вступить в бой, мне этого будет достаточно». «Гарантируем. Выдержит», — вступил в разговор Сварог. Миллионы трудятся в три смены. Очень скоро вся долина превратится в один огромный, укрепленный район, напичканный множеством ловушек. «Это хорошо, потому что времени у нас остается все меньше», — удовлетворенно кивнув, подытожил я. «Оникс, мы все понимаем, что не вправе требовать от тебя ответов. Но всех интересует, кто такой Аструс, и почему этот странник не присоединился к стражам», — сменил тему Сварог де Мари. «На данный момент мне нечего вам сказать по этому вопросу», — ответил я. «На самом деле я ждал этот вопрос значительно раньше, и совет проявил завидную выдержку, прежде чем задать его. В свое время я сообщу некоторые подробности, но сейчас это знание может быть опасно». По лицам всех собравшихся было понятно, что такой ответ их не устроил, но возражать и спорить никто не стал. «Уже хорошо. Всю правду говорить я не собирался». «Вряд ли коренным жителям Лаэди понравится тот факт, что я пытаюсь заключить сделку с вражеской богиней у всех за спиной. Тем более, что эта сделка сохранит жизнь, по крайней мере, одному из владык-некромантов. Но я уверен, что в этом мире должно существовать условное, всем понятное зло, ради борьбы с которым разумные будут держать свою алчность и амбиции в узде». «А что по поводу привлечения на нашу сторону лидера стражей?» спросил Биллиан, который тоже присутствовал на Совете. «Определенные подвижки есть», — не моргнув глазом, соврал я. «Мне требуется еще как минимум одно сосредоточие. В этом случае астральный мостик окончательно окрепнет, и появится шанс отправить сообщение Кирику», — выдал я заготовленную заранее легенду. «Оставшиеся храмы будут усиленно охранять», — произнес Вартан. «Уж теперь врагу точно известно о способностях мертвого стража. Значит, мне придется обзавестись новыми и удивить врага. Других вариантов нет». Повисло гнетущее молчание. «Все понимали, что добыть еще хоть одно сосредоточие будет практически нереально, но у меня есть идея, как следует поступить. Время действовать пока не пришло, поэтому и озвучивать свой план я не стал. Властелин и так заметно усилил свою активность, а фортификация долины еще не завершена. Форсировать события еще сильнее опасно. Я могу не успеть набрать нужную силу, а если я не буду готов к драке, то этому миру крышка, а, возможно, и не только этому. Я у ворот замка. Надо поговорить. Пришло сообщение от Аструса. «Дай мне пару минут», — коротко ответил я. «Ага, значит, богиня определилась». «Наконец-то можно будет избавиться от неопределенности. А вот взбучку искусственному интеллекту замка я устрою. Как можно было допустить, чтобы игрок подошел столь близко к прайму и не был обнаружен?» «Фейрон, ты можешь мне объяснить, как так получилось, что рядом с воротами замка стоит игрок, а мы об этом не знаем?» Нарушил молчание я. «Какой игрок?» Искренне удивился Файрон. «Если тебе интересно, то этого игрока зовут Аструс». Состроив свой самый суровый взгляд, ответил я. Мне казалось, что Прайм это самое хорошо защищенное место на Лаэде, и без твоего ведома никто не может подойти к замку. Видимо, это не так. А что если лазутчик врага сейчас находится в зале совета и слушает, о чем мы говорим? Да, нет тут никого лишнего, тут же ответил Фейрон. Так же, как возле врат нет Таструса, подколол искусственный интеллект Я. Усилить бдительность. Жестко припечатал я. Халатность в отношении мер безопасности недопустима. Ни одна сущность не должна подобраться к нам незаметно, будь она живой, мертвой или вообще божественной. Еще раз повторится, буду искать более компетентного управляющего замком. Задача ясна? Предельно, как мне кажется, немного побелев, ответил Фейрон. Замечательно, удовлетворенно кивнул я. Продолжайте совет без меня. Аструс действительно ждал меня возле врат. Игрок появился, как только я вышел наружу, и больше всего меня напрягло, что я не смог не то что увидеть, даже почувствовать его присутствие. Возможности спутника богини впечатляют. Надеюсь, море примет мое предложение. Не хочется, чтобы у нас появился такой сильный враг. «Богиня под большим впечатлением от твоих возможностей, мертвый страж». Выставив вокруг нас магический купол, заговорил Аструс. «С тех пор, как ты выкрался средоточие храма в Либеро, я еще не видел ее в столь хорошем настроении. Истерика Белиала ее повеселила. Надеюсь, ты явился не только для того, чтобы сообщить мне эту новость», не поддержав его веселый тон, ответил я. Осознание того, что не только мы можем незаметно проникнуть на вражескую территорию, больно ударило по самолюбию. «Не только», — подтвердил Аструс. «Готов ко второму раунду переговоров». «Условия те же?» — на всякий случай уточнил я. «Да, богиня гарантирует твою неприкосновенность и свободу воли». «Согласуй с хранительницей свой нейтральный статус в течение часа после завершения нашего общения, вне зависимости от его исхода». «Разумно. Дай мне пару минут. Связь тут у вас ни к черту», — ответил Аструс. Взгляд странника расфокусировался, и мне ничего не оставалось, кроме как ждать и гадать, как много уже знает море о подготовке к сражению. И что еще более важно, как много информации она передала Божественному Альянсу. Существует вероятность, что Аструс блефует, и на самом деле он не может связаться с и с территорией Долины Жизни, но я не видел в этом смысла. Богиня послала к нам своего спутника, чтобы продемонстрировать силу, дать понять, что при желании она может добраться до кого угодно. Что же, эта наглядная демонстрация подействовала, и я впечатлился. Остался лишь вопрос. Почему Мория не сделала этого раньше, когда я захватывал сосредоточие ее храмов? «Готово», — заявил Аструс. «Ну тогда полетели», — ухмыльнулся я. «Ответь только на один вопрос. У всех богов на лаэди есть спутники». «Не каждый может стать спутником бога, Оникс». Выдержав небольшую паузу, очень серьезно заговорил Аструс. «Да и богов, готовых делиться частичкой себя, не так уж и много. Наличие спутника делает бога уязвимым. И если погибнет спутник, умрет и частичка бога, что сделает его слабее. Белиал и адепт пустоты никому не доверяют, и уж тем более не желают делиться силами со смертными». По поводу серебряного рыцаря» и сонаты точно сказать не могу. Но если у них есть спутники, то я с ними не встречался. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы не станем врагами. Дам тебе последний совет. Больше никогда не кричи на Бога. Любого Бога. Они этого не любят. А в закромах всегда есть право на экстренное вмешательство. «Совет дельный», — невозмутимо ответил я. «Воспользуюсь им». Больше ничего говорить Аструс не стал. Моё сознание вновь начало возноситься в небесные чертоги богини смерти, где мне предстоит провести второй раунд переговоров, от которых зависит судьба не только этого мира. Море ждала меня в том же месте, что и в первый раз, в центре помещения, рядом с изумрудным пламенем, которое в данный момент имело форму двух танцующих фигур. Фигуры постоянно менялись. То имели человеческий облик, то преобразовывались в немыслимых для воображения существ. Я наблюдал за этим странным танцем несколько минут, прежде чем богиня заговорила. «Я тайно связалась с серебряным рыцарем, и мы обсудили твои слова», — сходу заявила море. «Но они же заблокированы в собственном чертоге», — с подозрением прищурив глаза, перебил богиню я. «У нас есть свои способы коммуникации, отследить которые другие хранители не способны». «Ну что же...» потомок Серебряного Рыцаря. Тебе удалось изрядно удивить своего предка», — улыбнулась Мория. «Надо ли мне говорить, как злая была на тебя, когда оказалось, что Серебряный Рыцарь был не в курсе озвученного тобой предложения?» «Прошу меня простить», — покаялся я. «У меня не было возможности согласовать действия со своим богом-покровителем. Он был недоступен, но уверен, что Серебряный Рыцарь подтвердил мои слова, иначе мы бы сейчас не разговаривали. «Ты прав», — озорно улыбнулась богиня. «Мы обстоятельно обсудили все детали, доработали схему взаимодействия между собой и пришли к выводу, что предложенная тобой схема существования богов в этом ключевом мире оптимальна. Даже удивительно, что мы сами не додумались до такого шага. В итоге... Мы договорились создать новый совместный пантеон, где у каждого хранителя будут равные права и обязанности. Осталось лишь дождаться подходящего момента. Мы пришли к выводу, что заявить о нейтралитете нежити надо в нужное время, когда у властелина и белиала уже не будет возможности что-либо изменить». «Метка хала и ликвидация ксеркса», — уточнил я. «Я помню о твоих условиях, мертвый страж», — с холодком в голосе проговорила море. «Как только я объявлю о своем нейтралитете и выйду из состава Альянса, прикажу владыкам явиться в Либеру». Предлогом для встречи будет принесение вассальной клятвы Вахала Ксерксу и передача метки. Все понимают, что серкс сильнее и рано или поздно уничтожит конкурента. «Лучше склониться перед сильным и сохранить жизнь», Чем идти великое ничто. Ксеркс поверит. В нужное время Аструс прибудет на место встречи и активирует астральную метку. Угадаешь, что произойдет, когда ты появишься в либеру Ты заранее подговоришь Вахала, и он передаст метку не к Ксерксу, а мне. Без колебаний выпалил я. Верно, мертвый страж. Остальное дело техники. Гвардию Ксеркса обезвредит мой спутник. «Ну, а дальше сам. Три метки сделают тебя сильнее, Ксеркса. Пять поставят практически на один уровень с властелином». «Я так понимаю, что у тебя есть условия?» «Есть», — подтвердила Мория. «Когда все закончится, ты разрушишь метки. Сила, способная поставить смертных на одну ступень с хранителями, не должна существовать во Вселенной». «А это вообще возможно?» зок утверждает что метки неразрушимы нашел кого слушать фыркнула море тот еще про хвост и в его словах процентов десять не больше все что было создано можно разрушить даже изделия творцов главное знать как и ты знаешь это задал прямой вопрос я знаю заявила богиня но не это твоя главная проблема «Пять собранных вместе меток сделают меня марионеткой властелина?» — ухмыльнулся я. «А ты умён, мертвый страж», — улыбнулась море. «Эх, жаль, что ты не согласишься стать моим слугой. Такой спутник, как ты, на вес золота. Как догадался?» Это несложно. Властелин не допустит, чтобы кто-то приблизился к его уровню силы. Ни один параноидальный маньяк не будет собственноручно создавать себе конкурента. И вновь ты прав, мертвый страж. Я очень долго изучала структуру меток. Копила информацию, анализировала данные. Работа двигалась очень медленно. Это творение почти идеально. А нужного опыта у меня не было. Ведь в ключевой мир попадают исключительно хранители-новички. Первый уровень — если пользоваться терминологией игроков. А властелин имеет доступ к огромной информационной базе, которая эта могущественная сущность собирала миллионы лет. Но мне помогал тот факт, что метки были на моих слугах, а в рамках ключевого мира властелин вплотную приблизился к божественному уровню, но не перешагнул за условную черту, чтобы его руки не оболискованы системными правилами. «Смертным, пусть условно смертным, дозволено гораздо больше. Мы осознанно ограничиваем себя, когда вступаем на путь хранителя, лишаемся части свободы. За все приходится платить». «Что тебе удалось выяснить?» Вернул я разоткровенничавшуюся богиню в продуктивное русло. «Метки — это инструмент, при помощи которых властелин проводит селекцию». Он раздает их перспективным магам и смотрит, как те интригуют, грызутся между собой ради обладания, большим могуществом. Целью этой селекции вырастить себе идеальную батарейку, от которой можно подпитываться долгое время. Тот, кто умудрится собрать все метки, наберет огромную силу, по-другому конкурентов не победить. Все метки, часть одного целого, и как только они соберутся воедино — Активируется заложенная в них программа. Что произойдет? Активируется заклинание «Астральный сон». Если не вдаваться в подробности, то полная метка отделит астральное тело смертного от реального. В таком состоянии можно пробыть бесконечно долго. Астральное тело не способно влиять на реальный мир, и смертный оказывается в вечном плену, тогда как властелин – может поглощать его сущность по мере надобности. Поглощение астрального тела — это мучительно больно, мертвый страж. Даже для меня это чересчур, хотя, как ты знаешь, я богиня смерти. Я узнала об этом уже после того, как меня вынудили присоединиться к Альянсу. Все хотят жить, даже боги. Мне сделали предложение, от которого было невозможно отказаться. Я давно искала возможность уйти, но раньше вменяемых перспектив на горизонте не было. «Ты же понимаешь, что такая участь ждала и тебя», — на всякий случай уточнил я. «Понимаю», — кивнула богиня. «Поэтому я и уцепилась за твое предложение». «Чтобы победить властелина, мне понадобятся все метки. Есть способ заблокировать эффект, ну или отсрочить его активацию», — заявил я. Не знаю, это сложно. Я так и не смогла полностью разобраться во всех тонкостях. Теперь ты не одна. Уверен, что вместе с Серебряным Рыцарем и Санатой вы успеете найти способ. А пока придется немного подкорректировать план. Метки к поглотит кто-то другой, а потом в нужный момент передаст их мне. Осторожнее, мертвый страж. Обладание столь огромной силой — это великое искушение. «Выбирай кандидата тщательно». «Есть у меня один очень надежный вариант», — усмехнулся я, подумав о сестре. «Уж в ком я уверен на все сто процентов, так это в Соньке». «Что ты еще можешь рассказать мне о метках? Властелин может с их помощью проникать в разум и получать информацию». «Может, но не сразу», — скривилась от досады море. «Я поняла, это слишком поздно». Но тебе не стоит переживать по этому поводу. Твой разум надежно защищен. Не знаю, что захранитель смог создать столь мощный барьер, но он был невероятно силен. Для того, чтобы просто поговорить с тобой, властелину нужно приложить усилия, и это действие причиняет ему боль. Скажу больше, ему трудно даже отслеживать твое местоположение, особенно после твоего перерождения. Информация приходит к нему с опозданием. Он уже приказал бросить все силы на твою ликвидацию и повелел забрать метки. Можно еще больше усилить мою защиту и оборвать ниточку связи окончательно. Собери комплект мертвого стража полностью и посмотри, что произойдет. Тем более, что тебе осталось совсем чуть-чуть. Тут богиня была права. За уничтожение сосредоточия храма Белиала система выдала мне право сгенерировать уже восьмой предмет из сета. Остался всего один. Вот прикончу ксеркса и соберу полный комплект. Спасибо за совет, поблагодарил богиню я. Давай перейдем к обоюдным клятвам. Надо скрепить наш союз юридически. Пока воинство-властелина и легионы демонов не ввяжутся в бой, на границе долины жизни, тебе придется играть свою роль и штурмовать наконечник копья. И враг не должен подозревать, что ты перешла на нашу сторону. Пришло время сообщить властелину неприятную новость. Как бы я хотел посмотреть на его лицо, когда ему сообщат о появлении на Лаэде десятков тысяч игроков с земли.